Глава 44 Как заходят в незнакомый город нормальные шпионы, которым необходимо выяснить некоторые подробности для собственной пользы. Тайком, сдержанно, притворяясь кем угодно, кроме себя. Наверное, как колдун зашел. Как Марика заходит в город, что, наконец, получил название благодаря разговорам провожатых «Болкват». «На ручках, блин. На ручках того амбала, что сначала напугал меня, потом растряс и общупал как преступницу, а потом не поверил слезливым заверением, что я путница из дальней деревни. Заплутала, до города не успела дойти по светлу. Не верит и решает, что мне надо отвезти в общественную городскую темницу и оставить там до утра, пока не придут знающие и не разберутся, кто такая и действительно ли является деревенской простушкой». Да кем я еще могу быть и как могу навредить мирным жителям? Я всего лишь девчонка. Вскипаю, хотя внутри все сжимается от ужаса. Нельзя мне до утра в темнице. Я там утром превращусь. А в этом дурацком городе мне определенно превращаться никак нельзя. Даже если Амбал и его дружки, все одетые в одинаковые жилеты, не являются драконоборцами или кем там возомнили себя те четверо. «Само наличие в городе потенциальных жестоких убийц делает мое пребывание там крайне опасным. Я не хочу в город». «Я передумала». Пищу, пока меня затаскивают на такую же исполинскую лошадь и прижимают к себе, как куклу. «Мне не надо в город». «Вот знающие и разберутся», — ворчит детина. «Надо или не надо? Хотела навредить или нет?» Уж слишком близко ты оказалась к месту магической отрыжки. К чему? Удивление звучит искренне, потому что я искренне удивлена такому нестандартному определению. М -м -м, бедовая девка. Странно спрашиваешь. -м -м -м -м> а что здесь все деревенские знают, что такое магическая отрыжка? А разве мое недоумение не является как раз залогом невиновности? А... Лошадь пускается в скач, мои челюсти клацают друг об друга, говорить невозможно больше. Думать, кстати, тоже. Вот так на лошади я еще не скакала. Как вообще она видит, куда надо? Как все эти люди видят, а? Их целый отряд на лошадях. И мужик ведь ко мне без магического фонаря подобрался, иначе я бы его заметила. Не факт, что убежала, но хотя бы не верещала от испуга. Город приближается с неумолимой быстротой. А я ничего не могу с этим поделать. Ни спрыгнуть, ни выкрутиться из лапища огромных, ни разжалобить. Может, нам хоть ворота не сразу откроют, а? И пока то да сё, заминка, там и я. Да ничего, мост даже не поднимали. И мы как неслись, так и продолжили. Только теперь по мощенным улицам и через светлые дома. Светлые даже в ночи. Они как светятся, и... Я не знаю, как объяснить. Я не видела аналогов такому. И на земле. Но здесь каждый дом выглядит пряничным, независимо от размеров. Каждый, что мы проезжаем. Ярких красок, мозаик, с башенками и лесенками. Ничего общего с серой каменной мощной стеной, за которой прячется эта шкатулка с блестящими игрушками. Это как взять все самые харизматичные и миленькие улицы старой Европы, добавить цвета и слепить в улицы переулки подъема и спады. А дальше дома становятся больше, может, не такими расписными, но тоже яркими, многоярусными, очень-очень красивыми. Я отвлекаюсь от своих бед настолько, что почти не реагирую, что мы останавливаемся возле более строгого здания. Камень здесь просто серый, витражи не наблюдается. Но из окон вывалены многочисленные гобелены, а факелы по периметру подсвечивают это все как дневным светом. Останавливаемся, меня саживают, а потом и все мужики спешиваются и делают нечто не совсем понятное, стягивают с морда лошадей и со своих лбов что-то вроде обручей. И мой амбал выдыхает. Фу, ну что за гадость это зрительная магия! «Офигеть! У них есть приборы ночного видения? И для животных?» Я растеряна, совершенно дезориентирована событиями последнего часа. Охотники с мое бегство, мое решение — это ладно. Но убийцы драконов, столь развитая магия, знающие и магическая отрыжка, определение которым характеризовали ту ситуацию в лесу, Видимо, охотники и охарактеризовали. И вот эти нелогичные, непрактичные, совершенно несопоставимые с суровым средневековьем дома и архитектура. Что за жизнь у них сказочная, что есть возможность, финансы, главное — желание к такому украшательству. И колдун. Но почему колдун исчез, а? Я все-таки делаю рывок. Но не могу по-другому. Надо попытаться сбежать до оборота. Во-первых... В помещении я еще не обращалась. А если мощи не хватит все разрушить и взлететь, и я окажусь погребена под обломками? Во-вторых, я точно не хочу на драконьей шкуре проверять, кого в этом городе больше — восхвалителей или фанатиков. В-третьих, с таким неоднозначным отношением к драконам с этой стороны пик мне хочется подольше скрываться, чтобы слухи, что придут через Шазама и его путников — Через тот городок, что расплатился за избавление от дракона, на этом и закончились. Кстати, шазам и его поведение, и те жители, что испугались дракона. Получается, в том городке третий вариант — не воспевать и не убивать, а бояться. Почему я так подробно рассуждаю обо всем? Да потому что никто, конечно, сбежать мне не дал. Перехватили в рывке, взвалили на плечо, затащили в дом этот казенный и спустили в подвал. Пожитки мои жалкие забрали и заперли в настоящей камере с толстенной решеткой. Еще и пальцем погрозили, чтобы вела себя хорошо. И оставили размышлять в одиночестве обо всех потенциальных опасностях оборота. И о колдуне, и о том, какая я несчастная, что опять вляпалась в неприятности». О том, что эти неприятности могут стать последними в моей жизни, размышлять не хочется. Кажется, это становится моей последней мыслью. От стресса, усталости, и безнадежности, хоть каких-то действий, пока я хрупкая девушка, меня просто вырубает. И, может, я бы проспала вплоть до оборота, если бы не знакомый голос, который не хотела бы слышать никогда, и не лязг отпираемого замка. «Орден не может забрать пленницу раньше, чем знающие определят ее опасность. Вот этот — незнакомый и ворчливый. А потом...» «Орден не пытается никого забрать, лишь поговорить. Мы имеем на это столько же прав, что и стражи. А вот тот ужасный Ерзон. Я жмурюсь, как в детстве, но ну, типа если зажмурится, то все будет нормально». Никто меня не найдет. А еще я испуганно открываю глаза и гляжу в крохотное оконце под потолком. На улице уже посерело, и вот-вот появятся первые лучи солнца. Чувствую, чувствую знакомое волнение. Схлипываю. Мне настолько не понять, как все пройдет, что это меня обездвиживает. Стало бы хотя бы деревенщина. Морщится человек в длинном зеленом плаще. Тот самый Ерзон, которому очень нужны мои внутренности. Ну, пусть попробует получить, если его не раздавит в лепешку при обороте. Может, хоть это примирит меня с происходящим? Ломота становится все сильнее, зажмуриваюсь снова, уже готова разбухнуть до своих нормальных дневных размеров. И вдруг все резко прекращается, будто по щелчку. Я снова открываю глаза и в шоке смотрю, как камня возле окошка касается солнечный свет. Что происходит? Почему я не превратилась в дракона? Ну что за девка? Чуть ли не взвизгивает от злости Ерзон и резко дергает меня за руку, чтобы слезла с кровати, а потом так же резко руку отдергивает и со странным выражением смотрит на свои пальцы. И напряженно прищурившись... «На меня».